равно скоро перемрут а вы смотрите не давайте им собирать камни возле крепости кто убьет китайца тому сто золотых многие тогда испугались говорят китаец колдун как бы не наколдовал нам беды шутка ли воду из сухих камней делает А Казиски разговоры эти узнал и говорит, не беспокойтесь, пустое дело из камней воду добывать. Еще в древности в Кашгарии так делали. От ночного холода камни потеют, и вода капает вниз, там ее и собирают. Я, говорит, сам из камней воду добуду. Приказал выкопать яму, глиной обмазать, камней наложить и сверху крышу устроить. Настала ночь. Мы вокруг камней собрались, воду ждем. Утром посмотрели, а камни сухие. А джиги и Казубай живут, значит, у них камни воду дают. Вижу, не сдаются они. Смотрю вокруг, нечего мне с богачами делать. А тут еще этот киргиз длиннорукий, все о монасе пел и разные истории рассказывал, знамения объяснял. Плохие для нас знамения были. Солнце в кровь садилось, вороны над нами летали, звезды падали. Расспросит, кто бедняк, с тем поговорит. Целые дни по становищу ходит, с недавно принятыми басмачами шепчется. Говорит, все люди равны. Меня Тагай позвал и говорит, мне известно, что длиннорукий твой друг. Мне донесли, что ты ночью с ним встречаешься и опасные разговоры ведешь среди наших. Я отрицал и обещал, когда встречу, поймать его, а сам решил бежать. А правда было, раз встретились, Длиннорукий никуда не убегал, днем прятался, а ночью среди басмачей вертелся. Разговорились. Длиннорукий говорит, эх, надоело воевать, кончу всех басмачей и поеду в свой кишлак Минархар, и ты убегай, пока не поздно. «Минархар?» – спросил Зайнеп. «Минархар, не врешь?» Клянусь, не знаю, чем и поклясться, жизнью своей клянусь. Ну вот я решил бежать, пошел с другими крепость брать, упал на поле, притворился мертвым, пролежал до вечера и скорей-скорей, когда стало совсем темно, уполз в горы. Забрался в самые дикие горы, смотрю юрты, очень сильно испугался, пропал, думаю. Дома у меня нет, семьи нет, куда я пойду? «Возьмите меня к себе, у вас мужчин не видно, помогать буду». «Оставайся», — сказала Зайнеп. «А вы как?» — спросила она женщин. «Пусть остается», — ответила Айше за всех. Биби состроила недовольную гримаску и, вскинув винтовку на плечо, пошла в горы. Зайнеп протянула Мамаю свою винтовку. «Мамай, ты говоришь, учился стрелять». «Скажи, зачем у винтовки этот выступ?» «Этот?» — просил Мамай сюда в середину еще четыре патрона влезет а зачем на стволе эта железка это когда на 200 шагов стреляешь так лежит а на 600 вот так ставишь а на 900 так только так далеко не надо стрелять трудно попасть вот как удивилась зайнеп «Вот и все знаешь. А ну покажи, как из револьвера стреляют. Не расходитесь. Мамай нас сейчас учить будет», — сказала Зайнеп и строго добавила. «А если один твой глаз смотрит на нас, а другой на горы, и ты попробуешь убежать, тебя найдут наши собаки». Три. На следующий день женщины, которые охраняли кишлак, поймали еще одного беглеца, а ночью привели сразу двоих. Все при допросе сказали, что они бегут от тагая. Зейнеп долго совещала с Айше, как поступить с басмачами. Старуха посоветовала проверить их, если они хотят, как мама из спокойной жизни, оставить в кишлаке. «А если будет 10 мужчин, что тогда делать?» – задумчиво спросила Зейнеп. «Знаешь, – сказала Айше, – мамай хочет жениться. Что ты скажешь?» Зейнеп промолчала. Утром она позвала мамая в юрту для разговора, а к вечеру отпраздновали его свадьбу с одной из молодых вдов. Пленники были приглашены на свадьбу, но с них не спускали глаз. Мамай стал веселым и разговорчивым. Он то и дело говорил «Я думаю, я считаю, я хочу, я вам говорю». «Что это ты все? Я, я, я. Приказываю здесь я, а не ты», — сказала ему Зейнеп. «Я мужчина, и значит, старший вроде. Так было испокон веку». «Слушай, Мамай, и запомни, да и вы слушайте», — обратилась Зейнеп к остальным. «Старший была и остаюсь я» кто не хочет помогать, я не держу, можете идти к Тагаю. Один из басмачей пошел на юго-запад. Вскоре издалека послышался лай собак и крик человека о помощи. Биби вскочила, но Зейнеп за жестом заставила ее сесть. Потом она сказала, мы помогаем только друзьям. Прошло три дня. Биби, сторожившая кишлак издалека, заметила группу людей. Они шли гуськом по тропинке, направляясь на север. Биби внимательно вгляделась, она насчитала 11 человек. Биби заметила, что все они вооружены. Прячась за камнями, она смогла рассмотреть их довольно близко. Через два дня она увидела людей, поспешно пробирающихся на юг. Биби спустилась с горы и забежала далеко вперед. Ей показалось, что это те же люди, которых она видела раньше, но теперь их было только пятеро. «Это, наверное, басмачит Агайя» которые пришли с ним из-за границы, – сказал Мамай. «Лучше их не трогать, пусть о нас ничего не знают. Все равно им не уйти от красных аскеров». В течение нескольких дней по горам проходили беглецы. Тех, которые случайно попадали на летнее становище, приводили к Зейне. Женщинам теперь помогал не только Мамай, но и два человека, задержанных позже него. Босмачей отводили в кибитку, которая тщательно охранялась. Зайнеп как умело допрашивала пленных. Они клялись, что убегали от Теякаки, краснопалочников. Так объяснил Мамай, называли себя джигиты добротрядов из Таджикистана. Мамай сам плохо знал, кто это такие, и Зайнеп его не поняла. «Почему вы все бежите к нам? Разве нет других дорог?» – спрашивал Зайнеп у пленников. «Больше некуда бежать», – отвечали пленные. С севера идут красные отряды, с востока от границы идут красные, на юге тоже красные. Путь был только один, через горы. Оказалось, тут тоже красные. «Где же?» – удивленно спросил Зайнеп. «А вы?» Отвечали ей пленные. Однажды Биби и Слу привели с гор связанного человека. Они рассказали Зайнеп, что пойманный сопротивлялся и все время размахивая руками, что-то говорил на непонятном языке. Оказалось, что пленник хорошо говорил и по киргизски Он очень обрадовался, что перед ним не небосмачи. «Я безоружный разведчик», — сказал он, — «краснопалочник из отряда Абдулла Джона». «Он знает о вашем кишлаке ищет его в этих диких горах. Никто не знает сюда дороги». «Откуда же он знает о нас?» – спросила Зайнеп подозрительно. «Он получил приказ идти сюда от большого начальника». «Ну а где Абдулло Джон? Он, наверное, сам нам все расскажет. Отпустите меня, и завтра же весь отряд будет здесь». Зайнеп устроил совет. Разведчика долго расспрашивали, подозревая, что его появление – уловка басмачей. Решили разведчика отправить обратно под охраной. Его сопровождали Мамай и две женщины. Через два дня они вернулись с отрядом краснопалочников. Командир отряда абдул Джон был высокий стройный таджик с лицом цвета слоновой кости, с большими карими глазами, смыкающимися на переносице бровями, тонким хрящеватым носом и красными, как у девушки, губами. Увидев Зейнеп, он подмигнул ей, и Зейнеп покраснела, как девчонка. Потом рассердилась на себя за свою растерянность и грубо сказала. «Жене своей моргай, а у меня и без этого дела много. Или ты только за этим и пришел?» «Нет, девушка, просто я веселый. А где ваш аксакал?» «Я Аксакал», — сердито ответила Зейнеп. «А где твоя борода?» — рассмеялся Абдулло Джон и игрео подмигнул, но увидев, что мужчины и женщины, сопровождающие девушку, остаются серьезными, удивленно спросил. «Расскажите мне, в чем дело? Я ничего не понимаю. У нас давно нет Аксакала, его убили в позапрошлом году. У нас не было мужчин в кишлаке, да мы и сами отлично справляемся. А эти?» Абдулла Джон показал на мужчин, стоявших вокруг с винтовками. Зайнеп объяснила. Она многое рассказала Абдуллу Джону, и он слушал с нескрываемым интересом. Абдулла Джон ей понравился. Это был первый мужчина после Джуры, на которого она обратила внимание. Ей не пришлось долго говорить. Уже первые пленники, приведенные в то утро, рассказали о великом поражении басмачей возле крепости. «Мы уже кое-что знали о вашем кишлаке», — сказал Абдулла Джон. «Но не все». Мне поручено помочь вам. Ты многое сделала правильно, но и ваш охотничий артель и отряд по борьбе с басмачами – это еще далеко не все, что нужно. Сейчас самое главное – выловить басмачей, которые разбежались по этим горам. Мы вместе обсудим, как это лучше сделать. Ваша помощь нам будет нужна. Временно ты будешь уполномоченным. Потом мы обсудим, как поступить, чтобы жители Минархара... Жили зажиточно, научились грамоте, увидели другие кишлаки, вы уже получили скот, вам нужен для него корм. В других высокогорных кишлаках уже несколько лет сеют ячмень, он дает хорошие урожаи. Вам нужно будет сделать пробные посевы. Вам помогут семенами, у вас теперь будут новые кибитки, вы будете получать газеты, в которых пишут все, что происходит на свете. Мы проведем сюда дорогу, здесь много ценных руд. Вы помните, Ивашка, он шлет вам привет, приедет скоро к вам в гости. Теперь же надо заняться басмачами У нас в кибитке сидят пленные, мы не знаем, что с ними делать, сказала Зайнеп. Это уж ты, Аксакал, смеясь, сказала абдулла Джон, предоставь нам. А что ты все-таки будешь с ними делать? Мы их будем судить. Как судить? Спросила старуха Айше. Это я вам все расскажу после, пока я их допрошу. За этот день в горах краснопалочники поймали много басмачей «Знаешь что, давай часть выпустим», — сказала Зейнеп, входя вечером в юрту к Абдуллу Джону. «Среди них есть совсем не басмачи, одно только название, что басмач». «Я не гадальщик и не знаю, кто у них белый, кто розовый. Это мы все узнаем». «Ты что, пытать их будешь, как они сами пытают наших красных джигитов?» «Ишь ты, какая свирепая! Ты, девушка, сердце у тебя должно быть нежное. И зачем только тебе винтовку дали?» — улыбаясь, спросил Абдуллу Джон. Мне никто не давал, я сама взяла. Сколько нужно было винтовок, столько и взяла, — гордо ответила Зейнеп. Говорю тебе, теперь занимайся другими делами. Ты помогла, спасибо. Теперь наша очередь порядок наводить. Они сидели в юрте у костра. Зейнеп задумчиво перекладывал щипцами угли. Абдуллу Джон смотрел на нее влюбленными глазами и не хотел думать о пленных. Мамай в углу юрты чистил револьвер «Значит, не нужно больше? Может, плов готовить?» – сказал Зайнеп. Вдруг она вспомнила о Джуре. «Спросить или нет? Наверное, он давно погиб. Если бы был жив, пришел бы к Зайнеп. Зачем спрашивать?» 4 Джур раскакал напрямик по Алайской долине. Впереди бежал Теки. Они спустились с альпийских лугов, перешли множество речек. Теперь вокруг них была степь, расположенная высоко в горах. Она была покрыта высокой и густой травой. Молодой охотник думал только об одном – поскорее перевалить алайский хребет, видневшийся вдали, как огромная каменная стена, и сообщить о случившемся командиру какого-нибудь пограничного отряда. Крепость в опасности, надо спешить. Вдруг вдали он увидел людей. Они были на лошадях. Рассмотрев, что все они одинаково одеты в военную форму, Джура выстрелил вверх, чтобы привлечь их внимание. Текки немерленно улегся у ног хозяина садники направились к Джуре. Он показал всадникам документ, подписанный Казубаем. Джуру повели к командиру. «Крепость окружена!» – удивленно воскликнул командир. «Не может быть! Только вчера вечером у меня был оттуда джигит с донесением от Линезы. Линеза враг, он хочет выиграть время!» – сказал Джура и подал письмо Казубая. Командир внимательно прочел его, он вызвал бойца и приказал отвезти Джуру в город. «Мы здесь примем меры», — сказал он Джуре. «Ты самому главному начальнику все расскажешь». Джура вместе с бойцами долго скакал по нескончаемому ущелью. По дороге они несколько раз меняли лошадей. Наконец они выехали из ущелья, и Джура вскрикнул от удивления. Впереди не было высоких гор. Вокруг было много деревьев. Медленно текла река, широко разливаясь по бесконечным полям. Вдруг Джура увидел группу людей. Несколько человек стояли, окружив ящик на колесах. Джура уже видел такой в крепости, там он был привязан к лошадям. Джура помнил, что его назвали повозка, и на нем привезли раненых после стычки Ивашка с басмачами. Бойцы показали Джури как влезть. Следом за ним немедленно прыгнул теке, но зацепившись передними ногами за край ящика, беспомощно завизжал. Джури пришлось схватить его за загрелок и втащить за собой. Лошадей не приводили. Вдруг снизу что-то зарычало. Теки, сидевший у ног Джуры, взъерошил шерсть и зарычал тоже. Повозка рванулась. Джора чуть не опрокинулся. Они мчались быстрее любого скакуна. Замелькали деревья. Джура засмеялся от радости. «Большевистская?» – подмигивая, спросил он бойца. «Большевистская?» – недоуменно подняв брови, ответил тот. «А это, Джура показал на сады, мимо которых они ехали, тоже принадлежит большевикам?» «Тоже», – ответил боец и переглянулся с другим бой... бойцом. «А ты кто?» «Я?» «Я тоже из рода большевиков», – с достоинством ответил Джура. Больше Джуре не хотелось говорить, он был счастлив. Повозка остановилась у большой кибитки, Джуре приказали выйти. В комнате сидело много людей, все они были в военной одежде. Теперь Джура твердо знал, что старший может быть и без бороды, и он громко спросил, «Кто здесь самый главный?» Отозвался пожилой военный. Этот русский сурово, без улыбки оглядел Джуру. Джура долго рассказывал им все, что знал. Его несколько раз переспрашивали, недоуменно пожимали плечами. Иногда они отмечали что-то на карте, разговаривая между собой по-русски. Наконец, Джуре сказали, что теперь он может быть свободен и идти отдыхать. Джура пошел за бойцом, но быстро вернулся. «А крепость?» – спросил он. «Не спеши, все успеем», – ответил старший и первый раз улыбнулся. «Нет, ты не старший, потому что ты не самый мудрый», — сказал Джора. «Крепость надо сейчас же освободить, иначе будет поздно». Присутствующие весело переглянулись. «Дайте мне тысячу человек», — продолжал Джора. «Я сам освобожу ее». Заметив улыбки на лицах военных, Джора рассердился и закричал. «Дайте 500 ну дайте 100 человек и 10 максимов». «Твоё сообщение я передал по воздуху старшему», – сказал командир. «Меры, которые нужны, приняты. Ты оказал нам помощь. С Зоолайским районом ещё нет связи по воздуху, понимаешь? Ты оказал большую услугу, а теперь иди спать». Но Джор спать не хотел. Он кричал на них и угрожал им гневом самого главного начальника. Сознание того, что Казубай и друзья в опасности, придало ему силы. Ему что-то говорили, но он не хотел понимать. «Он должен освободить Казубая». «А кто ты такой?» – спросил один из присутствующих, чтобы кричать на нас. «Я Джура, из рода большевиков», – ответил Джура. «Я комсомолец». Комсомолец на старших кричать не должен. «Ну, покажи билет», – приказал старший. «Я комсомолец без билета», – ответил Джура. «У меня горит душа, когда я слушаю ваши холодные слова». «Спокойствие, не холодность», – мягко сказал ему старший. «Иди, отдохни, мы тебя вызовем, когда будет нужно». Джур решил подчиниться неизбежности. Бойцы его покормили. Ел он с аппетитом, но спать не мог. Он был слишком горд, чтобы расспрашивать, но многое глубоко его поразило. Он увидел черный круг, висящий на стене. Оттуда кто-то говорил и пел человеческим голосом. В стене из блестящей трубки текла вода. Бойцы, заметив, что он не спит, пригласили его с собой на улицу. Там внимание Джоры привлекло удивительное зрелище. Несколько бойцов чем-то резали толстые стволы деревьев на ровные и гладкие куски. При этом что-то с дьявольской быстротой крутилось и визжало. Джора с интересом наблюдал за всем, что творилось вокруг. Вечером его позвали пить чай. Молодой военный надавил какую-то пуговку, под потолком зажегся огонь. Чудеса, о которых говорил Ивашка, сбывались. Правда, Джура уже видел такой холодный огонь и раньше. Тогда показывали на стене командира Чапая, но было совсем не так. Чудеса продолжались. Джура из окна рассмотрел еще днем какие-то странные штуки. Они стояли на гладкой площадке и были похожи на чудовищных птиц, дремлющих на солнце. Быстро, без огня, вскипел чайник. Из черного круга в углу раздались какие-то звуки, от которых на сердце стало сладко и немножко печально. Но сбросив очарование, охватившее его, Джура сурово спросил, где у вас живет самый-самый главный начальник. Военный неопределенно ответил, что здесь, но где его дом, показать отказался. Джура вышел на улицу. Он обрадовался, встретив сопровождавших его в повозке бойцов. Они поговорили, и он, ловко переведя разговор, узнал, где дом самого главного. Часовые не подпустили Джуру к двери, а провели его к своему начальнику. Тот расспросил Джуру, весело улыбнулся и отправил его домой. Поздно ночью Джур вышел из своей кибитки и направился к дому начальника. Он верил, что Казубая хотят спасти, но ему казалось, что дело идет очень медленно. Джура прополз по земле мимо часового. Часовой его заметил только тогда, когда он уже влезал в окно. Часовой схватил Джуру за ноги и засвистел, но Джура толкнул его в грудь и быстро побежал по длинной комнате. Следом за Джурой мчался Теки. Джура рванул какую-то дверь и увидел мужчину, сидящего за столом. Тот направил на него пистолет. Теки кинулся на незнакомца, и Джура еле успел остановить собаку. Вбежали бойцы. «Я не уйду!» – закричал Джура, хватаясь за окно. «У меня секретный разговор». Текки бросался на бойцов. Узнав, кто такой Джура, главный отослал всех и сказал, что сам он только что приехал и собирался утром послать за Джурой. Джура пожаловался на начальников. Он очень горячился. Обычно, скупой на слова, теперь, при мысли, что ему могут отказать, он стал многословен. «У вас все есть», — быстро говорил он. «Ящик, откуда поет человек, котелок, который кипит сам по себе, топор, бегающая повозка. Неужели у вас нет еще чего-нибудь?» Джура хитрил. Он много раз слышал, что существует железная птица, которая сама летает по воздуху. Военный долго смотрел на Джуру. «Я тебе открою одну тайну», — сказал он, — «но никому ни слова. Ты не волнуйся. Много наших войск сейчас спешит туда. Мы окружим басмачей Надо подождать четыре дня. Кольцо вокруг врагов сомкнется теснее. Тогда и ты поедешь». «Поздно будет», — с уверенностью сказал Джура. «Люди Козубая погибнут без воды». Военный задумался и, прищурив глаза, смотрел на карту. Раздался звонок. Военный снял трубку. Он кого-то слушал и что-то говорил сам, а потом обратился к джури К крепости приближается небольшой отряд. Им командует Максимов, взвод кавалеристов-пограничников. «Ты сможешь отправиться раньше, например, послезавтра». «Долго придется ехать», — сокрушенно сказал джура. «Джура». «Я об этом думаю. Ты бы мог полететь, но я не уверен, что там есть место, куда может опуститься самолет. Есть ли там ровная площадка?» «За крепостью есть большой пустырь. тысячи шагов в длину. Начальник, неужели я полечу?» «Да, на аэроплане, на Железной Птице. Рядом с нами находится аэродром. Оттуда ты и полетишь. Вот только что важно. Стрелять из пулемета ты умеешь?» нет с тобой полетит пулеметчик вы полетите на разведку а когда вернетесь пошлем туда самолеты с бойцами а завтра целый день учись стрелять и сам из пулемета я сейчас начну возбужденно закричал джура где пулемет пять всю ночь перед полетом джура не спал стиснув зубы сжавшись комок он сидел на матраце который стащил с кровати на пол думал и волновался больше всего он боялся то о нем забудут, и железная птица полетит без него. Время от времени он вставал и подходил к окну. Была лунная ночь, и он видел на поле неподвижных огромных птиц. Ему еще днем сказали, что это и есть самолеты. Джура Борно вздыхал и отходил от окна. Он снова садился на матрас, клал ладонь на голову Теке и тихо приговаривал «Скоро, скоро». На рассвете громкий рокот заставил Джуру вскочить. Огромная птица скользила по полю, поднимая облако пыли. Джура выскочил в окно и помчался за ней. теки с громким лаем мчался сзади. Задыхаясь, Джур догнал птицу и, не заметив, что она остановилась, вскочил на крыло. За ним прыгнул Текки. Человек в очках, сидевший впереди, повернул голову и с удивлением смотрел на Джуру. Джура влез на сиденье сзади и помог влезть Текки. Тут только он успокоился. Мужчина сердился и что-то громко кричал, но Джуре было не до него. Машина перестала шуметь, и все стихло. «Я не вылезу», — решительно сказал Джура. Мужчина засмеялся, объясняя, что это только проверка и что полетят они еще не скоро. Джур не знал, верить или не верить, но на всякий случай решил сидеть на месте. Человек пожал плечами и ушел. Проходившие мимо бойцы сказали Джуре, что перед полетом надо поесть. Он ничего не хотел слушать. Прибежала незнакомая девушка и, смеясь, подала ему пакет с едой, меховой халат и гладкую шапку на голову. Джора пищу отдал Теке, меховой халат положил в ноги, а шапка ему очень понравилась, и он ее немедленно на... натянул. Он осторожно притрагивался к проводам, кнопкам, заглянул через козырек вперед. Он думал о том, как много надо знать, чтобы заставить эту машину двигаться по своему желанию. Через некоторое время пришел главный начальник вместе с другими начальниками поменьше. Они, смеясь, трепали Джуру по плечу, и все были чем-то очень довольны. Джури дали винтовку, бомбы, и сказали, что бросать их надо в басмачей и только по команде. Рядом с Джурой сел незнакомый ему боец Киргиз. «Если со мной что случится, будешь стрелять из винтовки», — сказал он Джури. Осмотрели пулемет. Сошлось немало народу. Кто-то сел впереди. Все загрохотало, затарахтело, в лицо ударил ветер. Самолет пополз по земле. Замелькали кусты, деревья, дома. Вдруг все замедлило бег, и деревья оказались маленькими, как травинки. Самолет накренился. Внизу крошечные люди махали руками. Земля сначала выгнулась, потом встала на место и плавно поплыла под ними. Джора захохотал. Ему не было страшно, наоборот. Охватило странное спокойствие, и он с любопытством глядел вниз. Текки чувствовал себя хуже. Он тревожно глядел на своего хозяина и не прочь был выпрыгнуть за борт самолета. Джоре захотелось петь, кричать. Радость переполняла его. Еще бы! Его мечта сбылась. Что сказал бы Кучак? Что теперь ветер, сбрасывающий его элок юрт? Он мчится быстрее ветра. Что ему дождь? Страшная буря ему нипочем. Он сам несется, как буря над землей. Летчик повернул голову и что-то закричал. Джора с трудом разобрал. «Будет холодно» и понял, что надо надеть меховой халат. С морозом все же приходилось считаться. жора внимательно следил за действиями летчика. Среднего роста, худощавый, совсем с виду не сильный, он спокойно делал какие-то движения, и самолет послушно поворачивал в сторону, спускался ниже, поднимался вверх. жора чувствовал огромное уважение к летчику. Надо учиться. Если бы беленькая докторша выучила его читать, может быть, он уже знал бы много. Как только разобьют басмачей, он всему научится. Он сам будет управлять железными птицами. Он сам узнает, как делают огонь, музыку. Он все узнает. Самолет летел рядом с горными вершинами, они величественно проплывали мимо. Джора видел, что глубоко внизу в ущелье, как точки двигались люди. Людей было много. Они шли в правильном порядке. Очевидно, это были отряды. Джора смотрел вниз и удивлялся. Людей было очень много. Самолет перевалил через горы, и Джора увидел разбросанные то там, то здесь, спрятанные между холмами группы войск. И как он их раньше не встречал, когда ехал сюда, Джора был уверен, что все они движутся к крепости спасать Казубая. Они подлетали к снежным горам, было очень холодно, самолет вдруг накренился. Земля всколыхнулась, Джора схватился за крепление. Внизу сияли горы, снежные пики клонились на сторону. От резкого ветра из глаз потекли слезы. Вдруг самолет ринулся вверх. Они летели близко-близко от камней, и тут только Джура почувствовал ту страшную скорость, с которой мчался самолет. Внизу, глубоко под ними, открылась пропасть. Сначала Джура почувствовал необычайную легкость, потом его подбросило вверх, и они влетели в седловину между горами. Джура не сразу узнал крепость. Летчик высунул руку за борт и указал вниз. Самолет начал скользить вниз к земле. Крепость вырастала, приобретая знакомые очертания. Недалеко от крепости Джура заметил разбегающихся людей. Джура прекрасно понимал ужас, обуявший горцев при виде железной птицы. Самолет снова накренился и опять ринулся вниз. Джура вновь увидел внизу множество мечущихся фигурок. Босмачи бежали во все стороны от крепости. «Пулемет!» – услышал Джора. Сосед Джоры поднялся, схватил пулеметные ручки и, направив в бегущих, нажал спуск. Джору подбросило вверх, и самолет пошел прямо. Джора старался угадать, где же среди бегущих тагай. Он всматривался, сердясь на слезы, вызванные ветром. Он увидел группу верховых, скакавших прочь, и закричал «Стреляй по ним!» Самолет, спотыкаясь о камне, прокатился по земле. Грохот сменился тишиной. Это было как после спуска на лавине. «Вылезай скорее! Стреляют!» — крикнул пилот. Джура выпрыгнул из самолета, захватив свою винтовку. За ним выпрыгнул теке Крепость была рядом. Из раскрытых ворот, стреляя на ходу, бежали джигиты добротряда. Кругом трещали выстрелы, свистели пули. Все пространство было усеяно трупами. Но как только стихла стрельба, басмачи стали подниматься и сдаваться в плен. Они с ужасом смотрели на самолет. Джура увидел Казубая и подбежал к нему. Они крепко обнялись. Потом он радостно поздоровался с двумя бойцами из крепости. Вдруг на Джуру набросился какой-то киргиз, увешанный оружием, обнял его, что-то бормоча и смеясь. «Кучак, ты ли это?» – закричал Джура. «Я, конечно, я. Кто же еще мог тебя освободить?» Потом Джура увидел Саида, который ловил басмаческих лошадей. Джао возвратился позже, ведя большую группу пленных. Неподалеку стоял Максимов, он сразу узнал Джуру и подозвал его. Тут же стояли Муса и другие. Подойдя, Джура услышал слова Максимова. «Поэтому, Казубай, тебя здесь сменят пограничные войска. Теперь мы всю границу запрем на крепкий замок, чтобы птица не пролетела. Всю систему охраны границы совершенно изменим». Ты же после смены отойдешь с добротрядом еще дальше в тыл, в Дараут-Курганскую крепость. Она пустует, и я думаю, через годик-два в добротрядах вообще не будет нужды. Сейчас границы везде прочно заперты войсками. Остатки басмаческих банд уйдут в горы и попытаются прорваться на север или за границу. А ты, Джура, молодец. Ты очень помог нам. И то, что сделал здесь первый самолет, поразительно. Мы следили за самолетом и напали на басмачей сзади. «Ты понимаешь, что теперь мы – хозяева самых неприступных ущелий, а самолеты с войсками – это новое оружие?» «Понимаю», – сказал Джура. «Ты еще не все понимаешь», – вмешался козубай «Ты не понимаешь того, что значит явиться вовремя, а ты явился как раз вовремя». «Врагов будем преследовать», – сказал Максимов. «Мне сообщили, что пограничники отрезали им пути отступления с востока и юга. Отступление с севера отрезано так же басмачи рассеяны. Много перебито и еще больше взято в плен, но это полдела. Тагай, Кзицкий, Имам Балбак и многие другие успели скрыться в горах. Сейчас же организуем пять групп преследования. Командиры Федоров, наганчик Муса, Джура и уразалиев со своими комсомольцами. Отличившиеся будут награждены. Кроме этих групп будут преследовать басмачей и пограничники. Вы хорошо знаете здешние горы, вам и карты в руки». «Наконец-то я смогу свободно гнаться за тагаем», — сказал Джура. «Живым или мертвым, а я его доставлю». «Помни, Джура», — сказал Максимов, — «в первую очередь надо поймать имам Балбака, человека со стеклянным глазом в правой глазнице. Если у тебя будет выбор, тагай или Балбак, лови Балбака». «Казубай», — шепнул Джура, — «отпусти со мной Саида. Он лучше всех знает тайные тропинки». Казубай досадливо поморщился. Я очень прошу он мой друг и он мне нужен я уверен мне он поможет бери если настаиваешь после небольшого раздумья сказал казубай возьми джао тага и еще несколько бойцов и пулемет лучше если будет небольшая боевая группа лошадей возьми басмаческих и сейчас же выезжай только тебе даем свободный маршрут ну я верю тебе саид выбрал лучших лошадей он очень радовался предстоящей поездке и эту радость разделяли все И так, и Джао, и Джура. На следующее утро отряды выехали по указанным им маршрутам. 6 Был тихий вечер. Зейнеп сидела у костра и переговаривалась с Абдулло Джоном. Со двора послышался шум. Кто-то громко кричал. «Знаете, кто я? Эй, не хватайся за карабин! Назад! Не подходите! Чуть что бомбу швырну!» «Знаете, что такое бомба? Как рванет, и всех вас к Аллаху, видите меня к командиру, пошевеливайтесь, я самый большой начальник, а сзади меня огромный отряд, я над вашими начальниками, начальник». Зейнеп, Абдулла, Джон и Мамай быстро встали. Послышалось пыхтение, и в кибитку вошел полный киргиз небольшого роста в черном шелковом халате. Через его плечо висел маузер, в левой руке он держал карабин, в правой – гранату. «Блин, на руки!» – радостно сказал Мамай. «Да это кучак!» «Здравствуй, Кучак!» – закричала Зайнеп и, завизжав от радости, подбежала к нему и крепко его поцеловала. «Это Кучак! Это Кучак! Ого, Зайнеп, здравствуй! Какая ты красивая стала! А трудно меня узнать! Халат какой! Ты пощупай, шелковый! А сапоги видала? Нет, ты посмотри! Зови всех наших, пусть посмотрят на меня!» – сказал Кучак. «Не дайте мне поесть, я отощал, как сурок зимой. Там внизу мой отряд, 100 человек!» «Пусть сюда их приведут, накормят, напоят. Сам Максимов послал меня сюда. Спаси, — говорит Кишлак. Я пошел, со мной сотни бойцов-удальцов, из джигитами добротряда мой помощник Муса. «Отряд из бывших басмачей?» — быстро спросил Абдулло Джон. «Нет, из джигитов добротряда, из сырекольских комсомольцев. Басмачей не берем. Помогаем пограничникам». — А, — сказал Кучак, несколько сбавив тон, — да ты сам, добротрядец. Не ожидая приглашения, он запустил руку в котел и вынул баранью ножку. — Я всех босмачей знаю. Это я их разогнал. Почему я не вижу Айрана? Где Айран? Абдулло Джон вышел. Женщины вбегали в юрту и обнимали Кучака. — Задавите, — сказала Зайнеп и вдруг заскучала. На первых порах она очень обрадовалась Кучаку, но сейчас она потеряла последнюю надежду. Если Кучак пришел один, значит Джуру убили. Еще там, в кашгаре в яме, после неудачной попытки бежать. Когда он, она услышала об этом от старухи Курляу, что чуть не сошла с ума, со слов Мамая, первого сдавшегося женщинам басмача а длинноруком смутьянии с кишлаками нархар, сразу Зайнеп сразу поняла, о ком идет речь, и все же надеялась на чудо. а Вдруг не Кучак, а Джура. И вот длиннорукий Кучак здесь живой и здоровый. Судьба. Пусть давят, ответил Кучак, не переставая есть. Что это за бабье войско? Мой друг Максимов смеяться будет. Многие босмачи до сих пор скалят зубы. Пойди, посмотри на черепа под скалой, обиженно ответила Зайнеп. Так это вы их? А кто же? Абдулло Джон ввел в юрту 10 пленных. Ты, Кучак, был в крепости. Может быть, ты их знаешь? Спросил Абдулло Джон. Кучак молча ел, внимательно осматривая вошедших. Пленные стояли, опустив головы. Некоторые были в шелковых цветных халатах, в богато расшитых тюбетейках, а на одном, прятавшемся позади остальных, красовалась белая шелковая челма, закрывавшая часть лица. Кучак старался и не мог вспомнить, где он его видел. но «Ну, торопил его Абдулло Джон. «Этих знаю», — сказал Кучак, показывая костью на пленных. «Вот этот из-под Моргаба, вечно голодный и потому злой. В кабале у своего бая семья у него большая. Я ему предсказал, что если будет меня слушать, то попадет домой». «Этот», — показал Кучак ножом на низенького брюнета, — «это таджик из Калаихумба. Он, когда стреляет, закрывает глаза и голову прячет вниз». Этот, кивнул Кучак на толстого с отвисшими губами басмача этого я знаю, это подлая лисица, он все подслушивал, что говорили другие и сразу бежал к Тагаю рассказывать, из-за него человек пять пропало. Кучак всматривался, стараясь разглядеть человека в белой челме. Эй, эй, белая челма, ты куда? поспешно крикнул он. Человека в белой челме вытолкнули из толпы к Кучаку. «Я бедный человек, я темный», — говорил он тот тихо. Кучак вдруг быстро вскочил. Бросив нож, он протянул руку к кобуре Пленные попятились. Басмач в белой челме бросился в толпу пленных, растолкал всех и выбежал из кибитки. За ним помчались несколько человек из отряда Абдулла Джона. «Держи, лови!» — с мольбой в голосе закричал Кучак, выскакивая вслед за ними из кибитки и стреляя в догонку Он видел, как человек помчался по склону и сам побежал за ним. Вскоре Кучака догнала за Зейнеп со сворой собак. «Найдем, по следу!» Они добежали вслед за собаками до горной реки. Собаки растерянно метались по берегу и лаяли. Кучак бил себя кулаком по голове и говорил чуть не плача. Что за проклятая судьба? Он был у меня в руках и убежал. Найти его во что бы то ни стало. Максимов ничего не пожалеет. Найди его за инеп, прошу тебя. И Кучак в отчаянии стрелял в темноту. Да кто он? Главный шпион. Это опасный враг. Почему стреляешь? Куда ты пропал? Ты, как проводник, должен быть все время при мне. С этими словами из темноты вышел муса Вот, сказал Кучак, мой друг Муса, мы пришли вместе с отрядом переловить всех басмачей. А это Зейнеп, жена Джуры. Разгневанная Зейнеп замахнулась на Кучака, но не ударила. Если человек от горя, что бежал его враг, потерял голову и стреляет наугад в темноту, то такой и вместо слова «вдова», скажет жена и сам не заметит этого. Ну, синий осел. Увидев подошедшего Абдулла Джона, Муса бросился к нему навстречу. «Наконец-то!» – воскликнул он. «Значит, мы выполнили приказ, раз встречаемся в указанном месте. Надо послать об этом донесение. И очень прошу, сейчас же пошли бы бойцов искать только что убежавшего басмача. Очень опасный басмач. Он побежал через реку, туда, и Кучак показал рукой направление». Абдулод Джон тотчас же приказал пяти бойцам из своего отряда краснопалочников отправиться в погоню. Ночь была безлунная, пасмурная, и разглядеть в темноте среди валунов человека было почти невозможно. Зайнеп распорядилась, чтобы одна из женщин взяла собак и сопровождала краснопалочников, но собаки не понимали, чего от них хотят и не хотели лезть в бурную реку. Все собрались в юрте слушать кучака. Зайнеп села у стенки. Я расскажу вам, начал неторопливо Кучак, почему не была взята крепость и что случилось. Налейте мне айрана, у меня першит в горле. Только говори правду, начальник, насмешливо сказал Муса. Кучак помолчал жура всегда говорил начал он свой рассказ что я самый темный человек а я видел таких темных что и слов не подберешь агахан написал пирам, пиры сказали своим мюриддам исмаилитам и те каковцы пришли к тагаю и записались басмачами но еще больше было простого подневольного бая народа только и видели эти карагинцы за всю свою жизнь что родной кишлак в горах только и ели они что тутовые ягоды перемолотые в муку поэтому когда им дали поечменные лепешки напоминающие подошву они обрадовались как будто попали в рай в жизни не видел я более храбрых чем эти горцы идут на крепость кричат как и все чар яр да ты одели говори сказал абдулла джон а то и до утра не закончишь все по порядку слушай сказал ему кучак сердито максимов попросил меня я сказал хорошо И пошел в босмачи Тагаю, в десяток Рожебородова. Да, а перед этим я разогнал басмачей Шарафа. И не будь меня, горный кишлак был бы до сих пор у басмачей. Вы, наверное, об этом слышали. О делах у крепости я вам сейчас расскажу. Записался я в босмачи к Тагаю, получил винтовку и начал петь о Манасе. Пою, пою и скажу несколько слов. Кому служим, что получаем. Далеко нашим Курбаши до славы Манаса, а Максимове и Казубае уже поют песни. Поговорю с одним, поговорю с другим. Я узнал, сколько бойцов, какое оружие, кто командует, и рассказал Максимову. И, говорит он пугай басмачей исмаэлили там говорит что пришел новый ферман от агахана только курбаши его перехватили и прячут а в том фимане написано чтобы все исмаэлты шли домой и чтобы все надели новый талисман дал он мне много пятиконечных звездочек зашитых в треугольник из материи я их раздал исмаили там против пуль они берут на шею вешают а с одним я пошел к линезе вот говорю какой я верный Тебе пришел, чтобы сказать, что все каратегинцы носят такое, а в середине пятиконечная звезда. Недаром они слывут большевиками. У них тайный заговор против вас. Линеза мне спасибо сказал. Ночью горцев обыскали. Отобрали винтовки у многих горцев. Они обиделись и домой хотят идти. И тут мешался имам Балбак, чтобы он подох проклятый. Начал расспрашивать у исмаилитов кто им это дал, да что говорил. Потом я начал так делать. Сижу ночью с вновь принятыми басмачами и им знамения объясняю. Плохие для басмачей знамения были. Солнце в кровь садилось, твороны над нами летали, звезды падали. Расспрошу, кто бедняк, с тем поговорю. Целые дни по становищу хожу, с недавно принятыми басмачами шепчусь и все предсказываю. Меня даже бояться начали, уважать стали. Одного монастир спросил, кто он, откуда, как попал. Потом сказал ему, позови других, саанчи, кто так, как ты думает, разговор будет. Сели мы в лощине и на свой сосем. Я и говорю, я вам, друзья, добра хочу. Плохие над нами знамения. Очень много звезд сыплется, много смертей будет. Давайте убежим и будем байский скот делить. Нехорошо, что один богатый, а другой бедный. Я говорю, хорошо знаю, что сюда идет большое красное войско. Сам шайтан Максимов впереди, все пропадем. «Давайте свою жизнь пожалеем, зачем нам защищать богатство богатых?» Многие испугались этих слов. Я думал, на другой вечер никто не придет, и меня выдадут курбаши. В первый вечер было 11 человек, а на второй целых 40 человек собрались. Несколько человек, что были в первый раз не пришли, зато много новых пришло, а на третий уже пришли 84, а на четвертой сотни полторы. Я говорю, мы бедные, простые люди, нас нетрудно и обмануть, закон против нас. Давайте мы сами построим себе жизнь, сами выберем себе судей и сами напишем законы и все богатства себе возьмем. Каждый получит в собственность лошадей, баранов, ячмень сеять будем. Что мы, бессловесные твари, рабы, мы хотим быть уважаемыми людьми. Много я говорил такого, а тут из толпы выходит мулла в зеленой челме а лицо у него платком обвязано зубы болят потом уже все поняли что кто-то нашептал казиски что мы потихоньку собираемся очень ученый был мула он мне прямо по корану ответил мечты говорит о будущем как лучше жить слепые и ненужные грезы о них пророк сказал грезы идут от дьявола если кого-либо будут мучить эти грезы пусть он плюнет налево ища у бога убежище против видения Ты, говорит, говоришь об ужасе рабства, но сам пророк сказал, каждый из вас способен делать то, для чего он был сотворен. Даже пророки не равны перед Богом в своем достоинстве, а вы хотите сравнять всех людей. Умершие в битве перейдут в рай, а грешники, забывшие Аллаха, падут в бездны ада и будут среди знойного ветра и кипящей воды. В тени от черного дыма не будет им ни прохлады, ни отрады. А вас, говорит праведников, ожидают в районе земные, услады, захотевшие увидеть мучения своих неверных врагов, сможет подойти к окну, в котором он увидит муки отверженных, и радость войдет при этом в его сердце. Такова участь тех, кто пойдет за знаменем пророка и наместников его. Покоритесь, вере во имя Бога, милостивого и милосердного. Все это, говорит, написано в Коране, и знающие подтвердят это». Некоторые кричали, правильно, а я рассердился очень, я не люблю, когда мне перечат. Вскочил и говорю, зачем мне райская жизнь на небе после моей смерти? Ты дай мне райскую жизнь, пока я живу на земле. Посмотри, баи толстые от многих чаш кумыса, не один десяток баранов перевалился у каждого в желудке. Они сидят дома, ласкают жены, слушают монастчи, а нас, бедняков, послали на смерть. Эту войну придумали богатые, чтобы за них воевали бедные. «Почему корбаши идут сзади всех, когда мы на крепость идем? Ведь они тоже попадут в рай, если их убьют. Отвечай!» Мулавынул Маузер и закричал. «Это большевик! Ловите! Мы узнали, кто его подослал! Держите его!» Пять человек побежали ловить, а другие сидят и на свой сосуд. Пройти им мешают. Я спрятался в толпе и кричу – горный кишлак заняли красные, шайтан Максимов во главе десяти тысяч окружает нас, не сегодня-завтра всех перебьет. Мулав видит – дело плохо, побежал жаловаться скорбаши. Темно уже было, прискакал Тагай со своими басмачами. Стали они ловить меня, а кого ловить – и сами не знают. Я им помогал ловить. Кучак довольно засмеялся. С того дня и пошло, что не день десятка-два новых басмачей и разбегутся. Казиски приказал караулить и ночью никого из становища не выпускать. Выйдет кто-нибудь по нужде, а за ним вооруженный басмач из тех, что пришли с Тагаем или Казиски. Потом Джао в крепости стал воду из камней добывать. «Это мы знаем», – крикнул Зейнеп, – «дальше дело говори». «Мешать будешь совсем не расскажу», – рассерженно сказал Кучак. А крепость басмачам не сдается, держится. Тагай два раза предсказывал ее гибель, а я наоборот. Ему перестали верить, мне они больше верят. А тут еще воду кто-то отравил в крепости. Хотел узнать имя предателя, никто не знает. Говорят, дружок Тагая. Мне потом Саид сказал, что это джау сделал. Но зачем тогда джау было выдумывать воду из камней? Осмелел я, опять собрал людей и говорю, за кого воюете, в какую сторону смотрите, убегайте, плохо будет. Другой раз собрал, а на четвертый вечер босмачей, видимо-невидимо, собралось. Имам Балбак пришел. Зло меня взяло, я стал горячий, как кипяток. Думал все равно умирать, наговорил ему много и стали меня ловить. Днем у Максимова сижу, а ночью к босмачам хожу» а тут басмачи стали беспокоиться разведчики у них исчезают оно и понятно какой заедет в ущелье а отряд Максимова на что пора сказал однажды максимов ночью он разделил свой отряд навое и послал на гору ближе к басмаческому становищу. хитро придумал это было в пятницу а утром только что басмачи сделали намаз вдруг слышит и все сильнее как будто большая муха летит басмачи смотритят влево смотрит вправо ничего не видно а максимов мне говорит это аэроплан садись на коня бери бомбы скаччик басмачам сам не бойся это такая железная птица она нам помогает сел я на коня скачу а из-за горы птица летит большая большая и в кричит испугался я конь несет тоже испугался а птица все ниже ниже Босмачи не заметили меня, на небо смотрят, а я ворвался в середину табора, кричу, ангел смерти пролетел, спасайтесь, бегите, кто жить хочет. Бросились босмачи бежать, я никогда не видел, чтобы люди так бегали. А Казиски кричит, не бойтесь, это аэроплан, стреляйте. Куда там, винтовки побросали, бегут в горы, а тут Максимов начал наступать со своим отрядом. Босмачи окружены, некуда деться, начали все сдаваться в плен. Потом Максимов говорил, что я очень умный. Если бы не ты, — сказал он, — мы бы погибли. Ты великий человек, Кучак. Положим, он этого не говорил, — сказал Муса. Ну, правда, не говорил, — быстро согласился Кучак. А ты сам хорош. У нас в Минархаре было а еще просишь проводника. Потом спорить будешь, — сказал Абдулло Джон. Продолжай дальше, что было. Босмачи бегут, — продолжал рассказ Кучак. А когда аэроплан по земле побежал и остановился, оттуда вылез Джура. «Какой Джура?» – громко крикнула Зейнеп. «Какой Джура? Говори скорей!» «Что ты торопишься? Какой Джура? Наш Джура!» «Так почему ты мне сразу не сказал, что Джура жив? Все о себе!» «А Джура?» От волнения Зейнеп не могла вымолвить ни слова. Комни выплаканных слез стояла в горле и в ушах звенела. «Значит, старуха крылила ушно врала. Джура жив и здесь!» «О, судьба! А может быть, Джура убили в схватке?» Джора жив, Зайнеп подбежала и обеими руками повернула голову Кучака к себе, чтобы видеть его глаза. Конечно, жив. Джора жив. Ты что? Кучак с трудом освободил голову, но Зайнеп села напротив и все время смотрела в глаза Кучаку. «Я говорю, аэроплан на земле сел, из него вылезли Джура, теке из крепости Казубай бежит, наши друзья бегут, Текки визжит, на Джуру прыгает, Джура обнимает Казубая, я русского обнимаю, все обнимаются, потом пулеметы на лошадей и за басмачами Джура сразу вскочил на коня, с ним вместе отправились Саид, Джао и еще много людей, в тот же день приехало много-много кизеласкеров, у всех красные звезды на шапках, все на лошадях». У всех одинаковые лошади, одинаковые седла. Они, когда Максимов послал письмо, не могли прибыть сразу, потому что перевалы завалило снегом и несколько дней прочищали путь. Ночью пришел еще отряд, а потом все пошли добивать басмачей. Теперь везде будут кизеласкеры. Но там делать больше нечего. Максимов говорит, ты, кучак, великий человек, если бы не ты. Ну вот, опять за свое, сказала Биби. Ты правду говори, это интереснее. А ты молчи, маленький еще. Старших слушай умных. Меня, Максимов, ну ладно уж. Теперь пограничники добивают басмачей возле границы, а я с мусой взял прибывших сарыкольских комсомольцев, джигитов и прямо через биллиантки к вам. Вот как я бы с мочей кончил. Ты людей знаешь, дороги знаешь, сказал мне максим Действуй. А Казубай мне руку пожал и говорит, ты, кучак, герой. Вот сам Казубай мне сказал, что я герой. И это уже правда. Потом убитых бойцов похоронили, начальники слова говорили, и я говорил. Тагай скрылся в горах, имам балбак тоже. Надо быть на стороже. Как говорит пословица, вода спит, а враг нет. Часть пятая. Лес не бывает без зверей. Один. Пастушья звезда стояла высоко над горой. Ничто не нарушало безмолвие померзкой ночи. И даже, казалось, застыл сам воздух. Затаились птицы, задремали звери. А высоко-высоко в небе дрожали и искрились звезды, посылая на землю скупой призрачный свет». И только беспокойные люди, не давая отдыха ни себе, ни лошадям, двигались цепочкой по гребню горы все вперед и вперед. Тихо шел отряд, скрипела галька под копытами, да изредка раздавался испуганный храп коня, почуявшего зверя. Измученные лошади шатались от усталости и спотыкались даже о небольшие камни. Уже несколько дней Джора и его спутники преследовали по пятам Тагая. Курбаши с десятью убасмачами уходил на юг. Бандиты кружили по горам, прятались в ущельях, стараясь всячески обмануть преследователей. Впереди отряда, на черном жеребце, ехал Джура. Рядом с ним бежал Теке. За Джурой, вытянувшись цепочкой, ехали Саид, Джао, Так и еще семь бойцов. Мысль о предстоящем бое с Тагаем радовала и волновала Джуру. Он мечтал отомстить во что бы то ни стало. Что могло увлечь его сильнее, чем преследование опасных врагов среди родных гор? Он понимал теперь, что делает большое дело. Им руководило не только желание отомстить за Зайнеп. Он знал, если Тагай будет уничтожен, то жить станет легче всем. Он все еще был в том праздничном настроении, которое не покидало его с тех пор, как он сел в самолет. Он снова и снова вспоминал и переживал это величайшее событие в своей жизни». Могучие вершины, на которые никогда не ступала нога человека, оказались под ногами Джуры. Облака распростерлись внизу, закрывая землю. Перелетая Алайский хребет, Джура увидел парящего глубоко под ним Ондора. А как разбегались босмачи, завидев самолет? В страхе они сбивали друг друга с ног, метались, как овцы, спасающиеся от Барса. Да, это была жизнь. Чья-то рука схватила коня Джора за поводья. Джорачну